Глава 4. Март-апрель 1917 года. Формально переговоры вёл фриц Платтен. Он был респектабельным швейцарцем. Германский советник в Берне мог принимать его, не привлекая особого интереса корреспондентов и не рискуя потерять лицо. Впрочем, опасения дипломата были не столь уж обоснованы. При том, что сделка которую они с Платоном готовы были совершить, призвана была перевернуть судьбы мира. Мало кто ожидал, что перемены в мире могут исходить именно отсюда, от русских социалистов, которые числом несколько десятков давно уже жили на подачке сочувствующих, проводя дни по тихим библиотекам Женевы и Базеля. Либо также спокойно и аккуратно, подчиняясь швейцарскому воздуху, вели дискуссии о судьбах революции в России». Журналисты полагали, что судьбы революции решатся именно в России, а судьбы Европы на полях Бельгии и Франции, в крайнем случае на Дарданеллах, но уж никак не в Швейцарии. Журналисты ошибались. Будь Александр Васильевич Колчак чуть более везуч, а секретные агенты Германии чуть менее прозорливы, все могло бы произойти иначе. До Цюриха сведения о революции дошли лишь на третий день. Владимир Ильич Ленин, Узнал обо всем, когда собирался после обеда в библиотеку. Он уже надел пальто и потянулся за мягкой серой шляпой, как в дверь зазвонили отчаянно и нервно, отчего Владимир Ильич поморщился. Он знал, насколько это было неприятно хозяйке, обладавшей обостренным слухом. Ворвался Бронский. Бронский был без шляпы и растрепан, будто спал на бульваре. Не вытерев ног, он закричал с порога. «Вы ничего не знаете! В России революция!» «Колубчик!» — оборвал его Ленин. «Прихожая не место для политических бесед. Давайте пройдем в комнату, и вы мне все расскажете». Бронский был потрясён столь спокойной реакцией Ленина на новости. Но Владимир Ильич умел владеть собой, и лишь слишком крепкая хватка пальцев, сжавших тонкие косточки локтя Бронского, выдавала волнение Ленина. Ленин не дал Бронскому долго разглагольствовать. Он спросил, вычитал ли тот новости из газет, либо получил их иным путем. — Ну каким же иным, — удивился Бронский, — ко мне почтовые голуби еще не летают. — Тогда дайте мне сюда газету и помолчите, пока ее прочту, — сказал Ленин. И когда он кончил читать, дважды, но быстро, мгновенно скользнул взглядом по скупым строкам, сообщением различных агентств и корреспондентов, более домыслы, нежели знание обстановки. Когда Ленин кончил читать, впитал в себя всю информацию, он кинул взгляд на замершую дверей Надежду Константиновну, точно знал, где она должна находиться именно в эту секунду, и сказал ей, не Бронскому же, который не пользовался доверием и уважением, «Я давно предупреждал об этой революции. Наши социал-демократы проморгали момент. Мы должны немедленно, повторяю, немедленно вернуться в Россию». «Это невозможно, Владимир Ильич!» — воскликнул Бронский. «Это так опасно, Володя!» — сказала Надежда Константинна. «Революционер не должен бояться опасности сказал Владимир Ильич. «В конце концов сделаем себе паяки, сбьем боды и проникнем прямо в центр!» «В центрах в центрах событий И Владимир Ильич показал указательным пальцем направление к центру событий. Эмигранты... Еще не покинули пределы в законопослушной нейтральной Швейцарии, но мысленно они уже неслись к беззаконной России. Сначала возник проект Мартова. Ехать домой через Германию, обещав Германии и Австро-Венгрии передать за пропуск через их территорию нужное, может даже грандиозное число пленных немцев. Совещание, где выступил со своим проектом Велиречивый Мартов, было 19 марта. Мартова никто не поддержал. Все полагали, что на родине у власти находятся в большинстве своем политические противники эмигрантов И не в их интересах выменивать себе врагов, вступая в сомнительные отношения с другими врагами Лишь Ленин поддержал эту идею сначала безуспешно на собрании, потом у Мартова дома, где пытался влить в него уверенность Но тот уже потерял кураж, через всю Германию ехать было страшно Давно уже Ленин не был столь энергичен и боевит За двое суток он побывал у всех маломальски достойных внимания мигрантов, встретился с деятелями немецкими и швейцарскими, отыскал Платтана и Грима и даже добился негласного постановления мигрантской группы уполномочить Грима на переговоры со швейцарским правительством. Швейцарское правительство не пожелало вести переговоры, потому что не видело в них никакого смысла. Парвус подключил вездесущего Ганевского, тот начал нажимать кнопки в Берлине. Его люди дошли до генерального штаба, неужели не ясно, что прибытие в Россию группы влиятельных пацифистов, противников войны и врагов престола, еще более нарушит баланс сил в России и толкнет ее к поискам выхода из войны, а может и капитуляции. Так что, когда Фридс Платтен начал переговоры с германским посольством Швейцарии, то уже имелись негласные инструкции способствовать переговорам, однако не было инструкций принимать решение. «Решение будет принимать Берлин». Там еще оставались сомневающиеся И чем выше, тем больше В провозе русских пацифистов через Германию Было нечто постыдное До чего не опускаются тевтонские рыцари Кронпринц Полагал, что воевать надо честно А не засылая в тыл противника Чуму или бунтовщиков Готовых на любую сделку Ради того, чтобы прорваться к власти Кронпринц Не любил революционеров даже в тех случаях Когда их можно было использовать в интересах державы Кайзер занятый проблемами более важными, не был поставлен о переговорах в известность. Переговоры тянулись до конца марта, Ленин потерял терпение. Утром в пятницу произошел разговор с Надеждой Константиновной.